Глава 14. Утром я просыпаюсь от поглаживания по спине, легчайшего прикосновения и теплого поцелуя в плечо. "Не уходи", сонно бормочу я, медленно поворачиваясь в объятиях Тео. "Придётся. Если не пойду, деревня останется без рыбы". Он крепче сжимает объятия, и я чувствую, как бьется его сердце, совпадая с моим пульсом. Мы не спали почти до утра. Он заночевал, но не на диване. Хотя мое правило первого свидания не осуществилось, мы целовались, обнимались, смеялись и болтали, пока глаза сами не стали закрываться. Впервые после маминой смерти я спала всю ночь без кошмаров и не проснулась с тяжелым сердцем. Я зеваю. Сейчас сварю кофе. Который час? Еще рано. Шесть часов. Не вставай. Он целует меня в спину, но, не поддавшись искушению, я сбрасываю одеяло и направляюсь в ванную. «Я сейчас, дай мне пару минут». Несмотря на недосып, я вижу в зеркале, как светятся мои серые глаза. За ночь у них изменился даже оттенок. Не скажу, что для поднятия настроения и уверенности в себе мне нужен мужчина, но, видимо, темы, которые мы обсуждали, и новые взаимоотношения что-то изменили. Выпустили на свободу чувство, которое впервые за столь долгое время не связано с утратой. Тео возродил моё эго, и от предвкушения того, что будет дальше, кружится голова, что и хорошо, и плохо. Я быстро чищу зубы, умываюсь и закалываю волосы, пытаясь усмирить кудри. Я все еще в пижамных шортах и футболке и, проходя мимо, бросаю взгляд на спальню и Тео, застегивающего джинсы — Загоревшее худощавое тело и мускулистый живот, которого мои пальцы касались ночью, когда мы лежали и разговаривали. Верный признак загара рыбака — бледные руки, скрытые от непогоды одеждой. Татуировка на груди — единственный знак на красивой коже. Он поднимает голову и, увидев мой восхищенный взгляд, расплывается в улыбке. Пойманная с поличным, что раздевало его глазами, немного смущаясь, предлагаю ему воспользоваться ванной, пока готовлю завтрак. Открыв двери на террасу, я вижу совершенно иную версию пейзажа, ставшего таким знакомым. Над морем висит туман, почти скрывающий воду. Небо пасмурное, хотя тепло, и безмолвное спокойствие окутывает деревню мягким одеялом. Но туман рассеется, и метони появится, вновь изменившиеся, будто заново рождённые, метаморфозы. Поставив кофейник на стол, я вдыхаю воздух полной грудью и высоко поднимаю руки над головой, разгоняя сон. У меня несколько сообщений от Таши с новыми рыбными каламбурами и несколько пропущенных звонков с незнакомого номера, но без голосовых сообщений. Открыв письма, вижу ответ от Тони Джовинатса, приглашающего меня к себе завтра утром, как я и надеялась. Чтобы его найти, потребовалось семь дней, но завтра, наконец, я его увижу. Эта встреча совпадает с запланированной поездкой Кристофа. Я волнуюсь. Планы сбываются. Хотя я знаю, что не стоит слишком полагаться на эту зацепку, то Тони все же может помочь. Мою талию медленно обвивают руки, а легкие поцелуи покрывают шею. Я поворачиваюсь и целую Тео как следует, а затем с улыбкой отрываюсь от его губ. «Калимера, хочешь тост?» — предлагаю я. Он притягивает меня в тёплые объятия. Я много чего хочу. Но пусть пока это будет тост. Я чувствую на шее тёплое дыхание. Он вдыхает запах моего тела. Он словно высвободил нежность. Его чувствительность заключена в мужскую оболочку. Но она есть всегда. Только теперь с несколькими умышленными трещинами, впускающими меня. Я наливаю кофе. И Тео добавляет ложку мёда а я намазываю маслом тост. «Какие планы на день?» — спрашивает он. «Может, загляну к Кристине, хочу посмотреть ее студию, и надо поговорить с Кристофом, сообщить, что завтра мне нужно остановиться у Коломаты по дороге к амфитеатру. Я встречаюсь с коллекционером картин, Тони, а потом, не знаю... А не хочешь днем покататься на лодке?» Если не хочешь, это ничего, мы ведь и завтра едем кататься. Можно подумать, ты без меня будешь скучать. Он смеется над моим предположением и потягивает кофе. Опять одна из его пауз. Может и буду. Мне нравится проводить с тобой время. Жизнь коротка, не стоит тратить ее зря, живя прошлым. Лучше воспользоваться своим же советом. Что мы можем сегодня сделать для счастья? Побудь со мной, и я буду счастлив. «Ну, может, и побуду», — в тон ему отвечаю я. «Хочешь, — спрошу я, я — не поделится ли она тайным рецептом апельсинового торта? Может, и тебя научат?» «Да, лучше и быть не может. Я очень хочу его испечь, когда вернусь домой». Мысли о возвращении домой без маминой картины и разлуки с Тео вызывают неожиданный прилив боли. Почувствовав ее, он притягивает меня к себе, положив руку мне на шею не думая о возвращении домой. Сейчас твой дом здесь. Он нежно меня целует, и я чувствую сладость меда, смахивает крошки хлеба с моих губ, Что бы это значило. Я стараюсь не переоценивать его порыв, превращая в то, чего на самом деле нет. Я рада, что судьба нас свела, хотя на время. Кто бы ни отвечал за то, что произойдет дальше, положусь на удачу и будь что будет». «Ты, наверное, шутишь. Неужели ты не нарушила правила первого свидания?» Таша сидит на веранде перед экраном с кружкой зеленого чая, завернувшись в одеяло. «Понимаю, в это трудно поверить, но мы просто беседовали. Ну, не только, не буду вдаваться в подробности, но все это было так мило. А под утро нас сморило, и мы заснули, только и всего». «Очарованно», — протягивает Таша. «Сразу видно». «Я поражена твоей сдержанностью, дорогая. Горжусь тобой». «Сменим тему. Как ты себя чувствуешь?» «Я знаю, что осталось пара недель до извлечения яйцеклетки у Таши, намеченного на следующий день после того, как я прилечу, а это означает, что время поездки подходит к концу. Шансы найти картину уменьшаются. Все идет по плану. Никаких признаков гиперстимуляции, так что все нормально». Словно охваченная непомерной усталостью, она замолкает. «Должно получиться, сов. Я так нервничаю, что, конечно, не очень хорошо, но я возлагаю на это все надежды. Наша последняя попытка. Вряд ли я смогу пройти через это снова. Мы оба устали и решили, что хватит. А не получится, так тому и быть. Я не знаю, что сказать и как утешить Ташу. Она так отчаянно хочет стать матерью, что я издалека чувствую ее страдания». Нет никаких медицинских причин, по которым они не могут зачать ребенка, Необъяснимое бесплодие или сокращённо «НБ» — отвратительная терминология, за которой может скрываться зараза, а не ужасная несправедливость. «Получится, получится. Только верь. Мне очень жаль, что я здесь, а не рядом с тобой. Я чувствую угрызение совести из-за отъезда, когда ей так нужна дружеская поддержка. Хочешь, брошу все и приеду». Она вытирает медленно ползущую по щеке слезу. «Да ты что? Даже не думай. Я будто путешествую вместе с тобой. Мне очень нужны твои рыбацкие истории, чтобы удержаться на плаву. В любом случае здесь, на этой стадии, делать совершенно нечего, разве что выслушивать мои тревоги и причитания. И у тебя все хорошо складывается, кроме раздражающих меня декораций с морем». Я улыбаюсь ее стойкости, понимая, как бы ей хотелось, чтобы я была рядом. Но с антуражем ничего поделать не могу. Хотя, признаюсь, он моими стараниями попадает в кадр, когда ты звонишь. Кстати, о раздражении. Не наблюдалось ли больше выходок Роберта? К счастью, нет. Он прислал сообщение с извинениями. Но я строго-настрого запретила Ангусу отвечать. Не то Роберт опять возьмется за свое, Закидывать удочку. Где ты? Что ты? О, шутка вышла. Я пытаюсь не обращать внимания. Но, черт побери, это ж какую надо иметь совесть. «Знаю, знаю. Надеюсь, он получил сообщение. Может, удивит нас и исчезнет?» «Уж ты нас удивила, дорогая, весьма эффектно. Нет ничего плохого в курортной интрижке, чтобы выбросить бывшего из головы?» «Такой поворот меня коробит. В глубине души у меня теплится надежда, что связь с Тео серьезнее мимолетного физического влечения. Но, может, так оно и есть. В другой жизни, сов, вы составили бы прекрасную пару». «Только смотри, чтобы не обидели. Развлекайся. Наслаждайся каждой минутой». Предательский румянец выдает, как мне нравится ее упоминание об идеальной паре. Но я, как всегда, приму ее совет об избавлении от ненужной боли. Есть и другие новости. Завтра встречаюсь с коллекционером, у которого две мамины работы из греческой серии. Надеюсь, он мне поможет. Я уже устала смотреть на эту утраченную картину, Такую расплывчатую на листочке бумаги, хотя она прекрасна. Но я должна сосредоточиться на поиске, а не отвлекаться на Тео. А в остальном, друг, я никудышный. Помочь тебе не могу, если бы не картина, все это напрасная трата времени. А я хочу, чтобы Тео тебя отвлек, И ты вовсе не никудышный друг, а самый лучший. Только, пожалуйста, из Тео, из картиной «Мамы Линз» береги свое сердце, ради Бога. Я не вынесу, если ты опять будешь страдать. Будь осторожна, сов». Перед обедом я спускаюсь в студию Кристины. Знакомый запах скипидара переносит меня в детство, когда я сидела в маминой студии и играла с тюбиками масляной краски, выстраивая их по цветам радуги рядом с банками из-под джема, где в white Спирите» отмакали кисти. Здесь, на территории Кристины, примешивается еще и землистый запах глины. Керамика всех размеров и форм ожидает, когда ее покроют глазорью. Полки вдоль стен заставлены цветным фарфором, скульптурами и чашами с изящными изображениями греческого пейзажа. В углу комнаты возвышается печь, к счастью, выключенная. Солнце прорвалось сквозь тучи и сильно пригревает. В этом маленьком пространстве жар от печи для обжига был бы невыносим. Для такого энергичного человека, как Кристина, Гончарная работа кажется слишком сложной и тонкой. Студия находится в нижнем конце сада. Преобразованный сарай с гончарным кругом перед панорамным окном, из которого открывается знакомый гипнотический вид на океан. «Знаешь, иногда смотрю на воду. Время идет, а я ничего не делаю». Комната наполняется смехом Кристины, отражающимся от каждой поверхности — «Понимаю», — отвечаю я, — не в силах оторвать глаз от моря. Иногда и утро заканчивается, а я ничего не делаю, только любуюсь. Но это не пустая трата времени. Это важно для залечивания ран, подпитки души. В этом — жизнь. «Наверное, солнце действует или вода», — смеюсь я. «С тех пор, как приехала, хочется только есть и готовить. Особенно для кого-то». Она хитро улыбается, сверля меня чёрными глазами бусинками. «Сегодня, рано утром, доставала керамику из печи и видела рыбака. Я краснею до тёмно-терракотового цвета, но у меня нет причин скрывать то, что она и так знает». Она вскакивает, прежде чем я успеваю ответить. «Для тебя это хорошо. Я вижу, как пробуждается твое сердце. У тебя даже походка радостная». Он хороший человек, просто, я думаю, говорила раньше, сложный. Я не хочу признаваться, что доверяю Тео, но заверяю Кристину, что глаза у меня широко открыты. Мы немного поговорили о его семье. Да, все сложно, знаю, но мы хорошо понимаем друг друга. Я пытаюсь говорить общими фразами, но возможность выпытать у Кристины рассказ о прошлых взаимоотношениях Тео упускать не хочется. Я слышала, что они с Селеной как-то нехорошо расстались. Как ей надеялось, она заглатывает приманку. Это было ужасно. Он разбил селени сердца. Когда им было 17, еще до того, как Тео уехал в Афины в университет, она надеялась, что они поженятся. Она долго думала, что так и будет, но он неожиданно объявил, что ее надежде не суждено сбыться. Видишь ли, в детстве его бросила мать, и он решил, что никогда не женится и не будет иметь детей. Странно, правда? Селена верит, что может изменить его планы. Женщины всегда думают, что могут исправить мужчину. Может, Тео сам подал надежду, что мечта сбудется, но потом разбил ее без предупреждения. Они знают друг друга всю жизнь, но Тео говорит, нет, семьи у меня никогда не будет. «Ну, можешь себе представить, каково ей пришлось? Она строит планы на жизнь с ним. Мы все ждем, когда будет свадьба». А он говорит «Нет». Она только зря тратила на него время. «Нет, ну куда это годится?» Кристина качает головой и вытирает тряпкой стол. Поведение Тео в прошлом не вяжется с нежностью вчерашней ночи. «Может, со мной он полон энергии, зная, что отношениям быстро придет конец», Я уеду, ничего от него не требуя. Останется лишь мимолетное воспоминание. Я снова смотрю на море, стараясь отогнать разочарование. Если он плейбой, избегающий обязательств, то, возможно, я смогу подыграть ему оставшиеся две недели. Я заслужила немного радости после пережитого. Я поворачиваюсь и улыбаюсь Кристине. Вот только разбитых сердец мне как раз и не хватает. Для меня это всего лишь развлечение. Я изо всех сил стараюсь говорить убедительно, но как только произношу слова, они кажутся пустыми. И поглядеть есть на что, да? Эти глаза и все остальное. И снова смех Кристины заполняет пространство. Я смеюсь вместе с ней, надеясь, что остынут горящие щеки. Мы обсуждаем ее работу, и она показывает мне только что обожженные чаши, наброски идей и форм до работы с глиной. По ее словам, она продает их в галерее в Каламате и в сувенирном магазине в деревне. «Ну что, тебе удалось найти мамину картину?» — спрашивает она, вытирая руки. «Нет», — вздыхаю я, «но я жду возвращения Дмитрия, управляющего галереей в Пилосе, и завтра встречаюсь с неким Тони», в коллекции которого хранятся ее работы, так что я видела ее работы онлайн, они удивительны. Мне всегда нравились ее картины, но теперь, когда мы с тобой познакомились, они кажутся мне особенными. Она была талантлива, а для тебя это невосполнимая утрата. Я всегда горжусь мамой, когда хвалят ее картины. Я так к этому привыкла, что легко забываю, какое они производят впечатление». Смелые, яркие, постмодернистские, но за техникой Мазков спрятаны чувства. Даже в ее редких портретах, более реалистичных по стилю, прослеживается автор. А вы случайно не вспомнили, где видели картину? Ту, что я ищу. Вы говорили, будто где-то ее видели. Кристина грустно качает головой. Нет, прошу прощения. Это, как говорят, вертится на кончике языка. Может, во сне. Она бормочет что-то по-гречески, а затем ахает «Мусака!» и мчится по садовой дорожке к дому. Я прохожу через двойные двери, ведущие в кухню с большим деревянным обеденным столом в центре. Она открывает духовку, и воздух наполняется запахом мяса. Ставит большую форму с шипящим содержимым на столешницу. «Вовремя успели», — смеется она. «Александр бы расстроился. Его любимое блюдо. Нравится?» «Ещё бы!» — отвечаю я. Аромат мяса возбуждает аппетит. «Тогда оставайся обедать, если свободно. У меня есть время. Я встречаюсь кое с кем, но не знаю точно, когда». Она поднимает бровь, подозревая, с кем именно я встречаюсь сегодня днем, но ничего не говорит. «Отлично! Ты шеф-повар, давай готовь салат, а я открою вино и поджарю питу, а потом поедим». Я режу овощи для классического греческого салата. В голове у меня мелькают цвета и текстура маминых картин, а также те работы, которые я увижу завтра у Тони Джовинаци. До отъезда нужно использовать все возможности. Разочарование во мне растет, почти затмевая надежду на то, что я когда-нибудь найду картину. Судьба нас то сводит, то разлучает. Пока я режу салат, в голове мелькают воспоминания о вчерашней ночи — Загорелая кожа Тео, неотрывный взгляд, прикосновение, губы. Я подавляю волны желания, не могу и не позволю Тео сбить меня с пути. У меня есть возможность найти последний утраченный кусочек принадлежащей маме, и больше я ни о чем не думаю. Или не думала, пока не появился Тео.